Глава 28 Вид разрушенного дома терзал душу. Мельница Гергарта являла собой войну. Боль и смерть, звуки разрывающихся снарядов и ломающихся стен навсегда прописались здесь. Черная нутро жестокости, облеченная в святую идеологию, бесчинствовала на этой земле. Оля уже была у этих руин вчера. На что-то внутри нее отчаянно сопротивлялось верить в реальность увиденного. Страх войны? Или страх правды? Она не знала. Но сегодня душа звала ее именно сюда. Она чувствовала. Бежала. Рухнула на колени. Ей было наплевать, видят ли ее окружающие. Что подумают? Как воспримут? Прошлое, которое она не помнила, но с которым жила, осталось в Сталинграде. Стоя у мельницы, Оля четко осознала, как виновата душа перед русским народом. Чуть больше полувека назад она, будучи в теле нацистского офицера, воевала здесь под знаменем фашистов. Возможно, именно этот прекрасный арийц сна отдавал приказы бомбить и убивать. Возможно, лишал жизни собственноручно. Погиб ли он в котле, сдался ли в плен вместе с капитулировавшим Паулюсом, или пала от удара советской армии, Оля не знала. Но хотела добраться до правды, найти и заглянуть в глаза того, чье прошлое стало ее кошмаром. Пусть лишь через архивное фото. Глубоко вдохнув горячий воздух, смешанный с пылью, она решительно поднялась с колен и направилась в музей-панораму. Первый, второй, третий зал. Леля сканировала стенды. Бегла, осматривала экспонаты, не в силах вчитываться в подробности кровопролитных боев. В этой жизни она — потомок доблестного народа, победившего смерть. В этом воплощении Великая Отечественная война — рана, которая кровоточит даже спустя десятилетия. «Стоять насмерть! Не шагу назад!» Оле, казалось, она слышит крики советских солдат. Новый зал. Фото. Архивы, личные вещи. Все не то. Она дошла до конца и повернула обратно. Еще раз. Вдруг в спешке что-то упустила. Форма, нагрудные знаки, инсталляции. Устала. Запуталась. Сбилась. Где была и что уже видела. Успокаивала себя. Просто надо вернуться на исходную. Спокойно. Без паники. Сердце чистило, но интуиция молчала. Душа рвалась к изуродованному горе архитекторами и торгашами ЦУМу. Туда, где закончилась Сталинградская битва. Туда, где, возможно, оборвалась прошлая жизнь. Но она шла дальше, ругая себя, что не догадалась спросить ни одну ведьмаку о том, где искать офицера. Какой толк от пророчеств, если в них нет практической пользы? Занятая мыслями о вторгавшихся в ее жизнь предсказателях, Оля перестала фокусировать взгляд на стендах и экспонатах, не следила за направлениями и преградами на пути, пока не полетела вниз, запнувшись на ровном месте. Вот тут ты и екнула. Чудом успела схватиться за тумбу с остатками оружия немецкой армии и поймать равновесие за долю секунды до оглушительного падения. «Все в порядке?» — подбежала обеспокоенная хранительница тишины. «Да, спасибо. Уже все хорошо. Я, наверное, поскользнулась или запнулась, даже не знаю». Девушка хотела извиниться, что нечаянно задела тумбу, как вдруг увидела его. Маленькое серое фото. Черты лица, знакомые из детства. Стальной взгляд. Это был он. Ее преследователь сна. Ее прошлое, вплетенное в тугую косу настоящего. Оля перестала дышать. Не моргая, смотрела на ряд букв. «Отто Майер. Полковник. Командир пехотной дивизии полевой армии вермахта. Пленен 31 января 1943 года. Нашла». «Я искала тебя столько лет!» Хотелось кричать и плакать, выпустить наружу накопившуюся боль. «Нельзя». «Стреляй первое. Это единственный шанс избавиться от многолетнего кошмара. Либо ты, либо тебя!» Голос гадалки звучал в голове. «Я нашла тебя! И я помогу!» Возвращаясь в отель, где ждал Адлер, Оля почувствовала, как легко ей стало. В груди будто горел огонь, согревающий заледеневшую душу. «Она нашла себя!» Да, фактически Майер был врагом. Для всех. Наверняка посетители музея смотрели на статного красавца с презрением и отвращением. В нем не видели человека. Не ведали его судьбу. А Оля знала будущее души. Потому что им была она сама. — Я помогу. Спасу. Найду оружие и выстрелю первой. Только дай знак. Подскажи, где искать? «Тогда оба будем свободны!» Она бежала по широкому проспекту. Монументальные здания уже не казались девушке столь внушительными. Они слились в одно бесконечное полотно с арками, колоннами и высокими сводами. Оля не различала их. Они потеряли важность и уникальность. Город перестал быть целью. Ей устала свобода. Когда Лёлька открыла дверь в номер, Адлер стоял у окна. Даже не повернулся. Что произошло? Он по-прежнему смотрел в окно. Ничего. Лёлька нахмурилась. Что-то в интонации и манере поведения Миши настораживало. Еще несколько часов назад он был нежным и чутким. Теперь казалось, что его подменили. А у тебя? Ты убежала рано утром. Плакала, стоя на коленях у разрушенного дома. Я могу чем-то помочь? Он сказал это так обыденно, привычно, словно предложил выпить чая. Олю пригвоздила. — Твои братки следят за мной? Голос охрип, то ли от шока, то ли от сигарет. — Мне кажется, что это уже перебор, и можешь в конце концов повернуться ко мне лицом. — Не следят, а защищают. Меня нет рядом, но это не значит, что я бросил тебя на произвол судьбы. Адлер подошел к Лёльке, остановившись на пионерском расстоянии. Она не знала, как реагировать. В памяти вспышками мелькали моменты прошедших дней, когда то и дело казалось, что кто-то сверлит ее взглядом. Списывала на стресс и страх одиночества в большом городе. В конце концов, она здесь никого не знала, кроме колоритной Тамары Александровны. Но даже когда судьба пересекала их дороги, навязчивое ощущение преследования не отпускало. Теперь недостающие детали пазла дополнили картинку. Адлер подослал своих псов следить. «Чего я еще не знаю? Просветишь?» Сквозь зубы пришипела Лихачева и плюхнулась на стул. Выдержать настойчивый синий взгляд ей было не под силу. Отвернулась к окну. «Я виноват перед тобой. Но только так мог быть уверен, что тебе ничего не угрожает. Дело не открыли. Следа грамотный попался, повезло. Даже перетирать не пришлось. Как только выпустили, рванул к тебе». «Оль!» — повисла неловкая пауза. «Нам надо на вокзал». «Зачем?» «Купить обратный билет. Ты хотела вернуться. Со мной на машине небезопасно. Лучше поездом». Оля молчала. Обида подступила к горлу, глазам. Он ничего не обещал. Чего же она ждала? На что надеялась? Привычный уклад жизни уже несколько дней летел в пропасть. то и дело ударяясь об острые скалы, но никак не мог достичь дна. Сколько еще боли отмерено на ее долю! — Оль! — в голосе Миши зазвучали ноты грусти. — Вот оно! — сверкнула мысль, сердце замедлило ход в ожидании. — Нам нельзя быть вместе. Это риск и опасность. Ты не безразлична мне, поэтому лучше, если после возвращения Мы пойдем разными дорогами. Ты хоть слышишь себя?» По щеке пополз предательски соленый ручеек. «Ради чего было это шоу?» Миша снова приблизился. Молча сел перед Лелькой и положил голову на колени. Память ударила молнией. Так же, склонив голову, ее когда-то успокаивал добрый Рекс. Тогда ее предала подруга. Теперь бросает тот, кого любила всю жизнь. «Связь со мной!» Принесет тебе только страдания. Лучше сейчас. Лучше так».